Вилла Калинальбара в Генуе была последним пристанищем Байрона в Италии. 2 мили отделяли виллу Байрона от морского берега. Перед ним простиралось море, поля, виноградники и лес. Ибо пространство от Альбары до Генуи ещё не было застроено. Перед домом Байрона проходила большая дорога на Левантинскую Ривьеру, а за церковью Дальбара на морском заливе виднелся так называемый Парадиз, дворец Ванбрини. Там, словно приготовляясь к далёкому морскому путешествию, Байрон написал поэму Остров. В основу этого произведения была положена старинная флотская реляция, описывавшая мятеж на корабле Бунти. Сам Байрон указывает на Блэя и Маринера как на источники, использованные им. Это было последним большим произведением Байрона. В начале апреля 1823 года К воротам виллы Альбара подъехала коляска, из которой вышел загорелый черноволосый англичанин, сэр Эдуард Блэкьер, и черноглазый человек с оливковым цветом лица, Андрей Муртиотис, которые не без пафоса назвали себя посланниками восставшей Греции. Байрон узнал в лице Блэкьера человека, которого он встречал в Венеции. Это дало ему возможность без особого предубеждения принять посланников. не особенно считаясь с их прошлым. Свидетелей разговора не было, но 29 мая 1823 года Байрон написал Стендале письмо, в котором он вспоминает миланский кружок, говорить о котором не хватает духу, так как всё переменилось с тех пор. Смерть, изгнание, австрийские тюрьмы разъединили всех, кого мы с вами любили. Письмо заканчивается словами: "В силу некоторых обстоятельств Я вынужден буду отправиться в Грецию. Таким образом, Байрон, располагавший значительными денежными средствами, известный уже своими связями с карбонарским движением в Италии, не имеющий никакой возможности вернуться на север Европы, мечтавший об открытом море, к узкой полоске побережья, которого он был прижат изгнанием из всех остальных городов Италии, получил при посредстве ловкого английского агента и самоительного греческого революционера, предложение принять участие в движении, которое пока ещё ничем подлинно революционным себя не показало. Известно, что в августе 1822 года Байрон собирался эмигрировать в Южную Америку, но писал Муру, что колеблется в выборе между Америкой и Грецией, куда его усиленно приглашают. Но вот наступает 25 июля 1823 года, И корабль Геркулес навсегда увозит Байрона в последнее странствование. Как случилось, что этот скептически настроенный человек дал себя увлечь и пошёл на голос сомнительных греческих патриотов и несомненных шантажистов это до сих пор никак не объяснено историками литературы. Все почти в унисон говорят о том, что Байрона привлекли идеалы греческой свободы. Конечно, субъективные побуждения Байрона были именно таковы. Он совсем сознанием трудностей и ответственности отдавал жизнь за дело Греции. Но биографу Байрона необходимо уяснить, что представляло собой это дело Греции.